глава 25. они перешли в проезжую часть покрытую настоящим асфальтом ну или чем то на него похожим несмотря на то что мимо теперь уже за их спинами почти бесшумно промчался еще один магомобиль немченко все никак не мог избавиться от ощущения что попал не в другой мир а в прошлое своего родного это чувство у него усиливали надписи над входами в магазины и заведения к которому его подвел хаос Все были на русском языке, только с использованием старинного дореволюционного правописания. Вот и ресторан назывался «Трактир» с твердым знаком, «Леший» через «и» с точкой. Швейцар, стоявший перед входом, три ступени, широкое крыльцо и двойная дверь со стеклом, на родном языке Андрея поприветствовал хаоса, причем весьма радушно. «Господин барон, давненько вы к нам не заглядывали». На Немченко он бросил внимательный взгляд, но вскользь, и тоже учтиво поклонился, открывая дверь. «Все дела, дела, любезный!» Шико остановился, и Немченко чуть не врезался в его спину. «Вот, возьми, купи подарок внучку!» Он извлек из портмоне, в котором землянин заметил и весьма пухлую пачку денежных купюр, ничем иным эти бумажки быть не могли, небольшую серебряную монетку как он себя чувствует. — Очень хорошо, господин барон, очень хорошо! — расплылся в улыбке швейцар еще больше. — Все благодаря вам. Дочь, зятем каждый воскресенье в церкви за вас молится. — Ах, пустое! — взмахнул тростью хаос и прошел в дверь. Андрей двинулся за ним и с любопытством осмотрелся, попав в помещение. Два десятка массивных деревянных столов на четыре персоны каждый Заполняли среднего размера зал. Стулья, такие же тяжелые по виду, с высокими спинками. Окна лишь с одной стороны, три другие там, где не закрыты портьерами и авноскрывающими запасные входы, украшены картинами с изображениями леса, оленями и лосиными рогами, а на стене напротив входа чучело настоящей медвежьей головы с агрессивно раскрытой пастью. Посетителей в ресторане было немного, от силы четверть мест занято. Что, в общем-то, неудивительно. Здесь, судя по положению светила, обеденное время давно закончилось. Но вечер еще не наступил, для ужина или гулянки рано. За стойкой справа у входа находился молодой парень в картузе и рубахе косоворотки кумачевого цвета, протиравший бокал, и четыре девицы в чепчиках и белоснежных фартуках. Одна из них почти бегом поспешила навстречу новым посетителям. Черная юбка официантки с большим запасом прикрывала колени, но обтягивала попу и бедра так, что казалось, что это ее кожа. Белый верх, черный низ — все как в школе, в которой учился Немченко, рекомендовали девочкам. — Господин Рогов! Господин барон! Ее радость не походила на дежурную. — Как замечательно, что вы сегодня зашли, ваш столик свободен! И сегодня у нас утка по-пекински, как вы любите. — Тоже рад тебя видеть, Анастасия, — ответил ей спутник попаданца. — Как твой шрам затянулся? — Ой, как будто бы и не было, — расцвела еще больше девушка. — Не знаю, как вас благодарить, господин. — Как благодарить? — сев, он прислонил трость к соседнему столу. — Не лезь больше под руку пьяным дебоширом. Но это есть Виталий и его помощники. В это время Немченко уже смотрел на потолок, где лампы в люстрах явно светились от электричества. Долго он такого освещения не видел. Все маги или свечи, масляные лампы и факелы. Но стоило ему опустить взгляд и всмотреться в девушку, как он пришел в еще большее изумление. Из волнистых светлых волос выглядывали заостренные уши размерами раза в два больше обычного. эльфийка В этом мире есть эльфы?» Оказывается, нет, он ошибся. Об этом ему сообщил Хаус, когда они прошли к угловому столу, рядом с которым висела картина, изображавшая березовую рощу и рассекавшую ее небольшую речку. А девушка приняла заказ и умчалась его выполнять. «Она человек, благородный Андоррой. Или как ты себя здесь будешь звать?» Он насмешливо посмотрел на своего нового адепта. «Просто раса другая. У Гертали у нас одна, в твоем прежнем больше. Здесь вот такие. Отличаются лишь ушами. Аргонты. В Российской империи их немного, миллиона полтора-два, жили вдоль Амура». Сейчас, понятно, расселились по всей стране. Есть среди них и одаренные, и даже несколько аристократических родов. — Спасибо за разъяснение, — улыбнулся землянин. — А то я уж подумал не весь что. Что же касается имени здесь, так зачем мне оно, если ты не хочешь своему обретенному верному адепту, открытому для дружбы, выдать межмировой портал? Подозреваешь, что я как тот Аркадий того? Один день уж как-нибудь обойдусь без имени. Шикор рассмеялся и помотал головой. «Хитер! Ладно, вижу, что ты уже догадался. Не просто так я тебя сюда привел. Хотя кормят здесь и правда здорово, сейчас убедишься. Пусть сюда аристократы редко заглядывают. Возьми». Он опять достал портмоне, извлек оттуда монетку и положил ее перед Андреем. «Якорь, этот мир будет для тебя открыт». — Я же понимаю твои трудности по развитию герталы. Отсюда ты сможешь много полезного в плане техномагии — украсть. — Позаимствовать, — поправил бывший финансовый аудитор. — Какая разница? — пожал плечами хаос. — Суть-то одна. В этот момент к столу даже не прибежала, а примчалась пулей Анастасия, доставившая целый поднос еды и два запотевших бокала с темным пивом. И он ее похвалил. — Ты, как всегда, расторопна, душечка. Кстати, Настя, познакомься, это мой брат. Тоже целитель и тоже барон, и тоже Рогов. Только Андрей Никитич. Вообще-то землянин был Тимофеевич, но не поправляет же сумасшедшую стихию. Хотя здесь безумие Шико никак не проявлялось. Пока, во всяком случае. Будет мне иногда помогать на приемах. «Целитель?» — уточнил адепт девяти стихий, невольно задержав взгляд на удалявшейся не эльфийки. «Когда уж я успел им стать?» — «Да только что», — хмыкнул хаос показывая пример своему адепту и приступив к еде. м м как всегда изумительно!» — оценил он качество утки по-пекински. Андрей впервые ел это блюдо. Насколько оно соответствует тому, что подавалось в его родном мире, сказать, естественно, не мог, но и, правда, оказалось вкусно. Здесь магия работает по-другому, это же не наш мир, тут другие, скажем так, не стихии, вроде как боги, но не боги, ну, что-то типа того. В общем, в аристократических родах из поколения в поколение передаются дары. Не всегда и не всем, но так и есть ты меня запутываешь произнес немченко с набитым ртом боги не боги дары передаются не передаются ты куда то торопишься сейчас все объясню ешь давай вообще то у меня захват равен происходит если что без тебя пару часов обойдутся пренебрежительно отмахнулся Хаус. — лучше послушай внимательно не могу же я тебя в этом мире сделать вовсе беззащитным так что два дара ты считай, уже получил. Один сам выбрал дар иллюзии, когда мы сюда отправились. — Сам? — не сдержал иронии Олрэй. — Насколько помню, это ты мне сказал использовать теневой облик. И, кстати, он ведь здесь почему-то работает. — Не перебивай, старших, и все быстро поймешь. Нахмурился Шико или барон Иннокентий Рогов. После своей смерти и переноса сознания в тело юного Вита Олшерига Андрея мало чем можно было удивить, чтобы прямо вызвать оторопь, поэтому информацию хаоса он выслушал вполне спокойно. Да, Немченко почти угадал, что оказался в мире Земли XIX века, только это была совсем другая реальность. Здесь наличествовала магия, и да, она имела совсем другую структуру, нежели в Гертале. В чем сходство, так точно в том, что количество одаренных на этой земле два по отношению ко всему населению планеты было мизерным, менее 1,1%. А разница с герталой, что аристократы могли быть и не одаренными, причем таких насчитывалось больше половины дворянского сословия, но все одаренные являлись дворянами. Если магия просыпалась в простолюдине, то это означало, что он отпрыск кого-то из благородных. Все дары были наследственными. У кого-то один только, у кого-то их могло быть и восемь. Про большее количество никто не слышал. И хаос тоже, хотя и ограничений никаких не имелось. Тут ведь еще многие маги скрывали свои способности и их свойства, и количество. Правда, обладающие даром истинного зрения могли видеть скрытые иллюзии, а при развитом до четверки его уровня видеть магические характеристики коллег. Впрочем, Хаус сказал, что аристократических родов с таким даром очень мало, в Российской империи не более десятка. Полученная Андреем в момент перехода способность иллюзии, как и только что открытые ему стихии и «Дар целительства», пока находилась на начальном уровне, первом из семи, и требовала дальнейшего развития. — Так, э, я не понял, — спросил Немченко, откинувшись на спинку, чтобы принятая пища улеглась в желудке и протянув руку к бокалу. — Предлагаешь мне бросить герталу и начать прокачивать здесь свои дары? — Не шути так, особенно при моих коллегах, — изобразил испуг из Пукхаус. — Нет, конечно же. Просто я тут подумал и решил, что для твоей безопасности при появлении в этом мире тебе надо бы быть посильнее. Усилишь иллюзию с целительством или нет, их точно мало не будет. Если получится, хорошо, нет, не беда. Я тебе еще три дара выдам. С местными... Впрочем, неважно, я договорился, не сейчас. Подумай и озвучь, какие тебе лучше подойдут. Знать бы еще, какие здесь имеются. «Так я тебе сообщу!» «И да, вижу. О чем ты хочешь спросить?» «Отвечаю. Можешь при перемещении сюда брать кого-нибудь с собой. Одного. Джиса твоя не в счет. Пока. Ее трое на данный момент. Так что жди, когда разрешится от времени. Ты что, считаешь, я мог бы потащить в незнакомый мир беременную жену? От тебя, говорят, можно и не такого ожидать». Ты не отвлекайся, угощайся, мой брат и помощник. В этот момент к столу подошел какой-то полный мужчина в твидовом костюме вместе с дамой такой же комплекции. И учтиво поздоровались, обращаясь к хаосу, ваша милость. Конечно же, когда они отошли, Немченко не мог не задать вопросы. А это нормально, что барон, к тому же одаренный, работает врачом у простолюдинов. И как у тебя времени на все хватает? Разные ипостаси? И что ты в этом видишь удивительного? Можно подумать, тебе твоя Таня <свят> не объяснила ничего. Что же касается работы титулованного дворянина врачом, так кому этим заниматься, если не человеку с даром целителя? Почему здесь, а не в аристократических кварталах? Так я числюсь, а теперь и мы оба, получается, будем числиться членами угасшего рода. За нами нет клана». «А денег тут заработать можно намного больше. Я ведь лечу только богатых промышленников, торговцев, членов их семей, ну и всякую «багаму». Причем приема у меня они порой месяцами дожидаются, хотя денег на исцеление я беру не скромничая. «Кому не нравится», — махнул барон Рогов рукой, — «пусть в больницы обращаются». Что-то не сходится. Андрей не стал допивать пиво, не потому что плохое, а потому что никогда его особо не любил, и поставил бокал подальше от себя. Что у тебя не сходится? Внучка швейцара и эта эльфийка, ладно, не эльфийка, а аргонт или аргонтка, как правильно, они как-то не похожи на богатых промышленников, торговцев или художников со скульпторами. А, ты об этом... В отличие от своего адепта, Хаус допил уже третий бокал. Для работников этого ресторана я сделал исключение. Очень уж мне тут нравится. А тебе? Если наелся, можем еще немного пройтись до моих апартаментов. Могу с тобой жильем поделиться. И да, тебе пора, наверное, возвращаться. Заодно подумаешь, там у нас какие бы ты три дара еще хотел получить, чтобы и здесь себя комфортно чувствовать. — Джиси, не подаришь вместо меня хоть что-нибудь? — спросил Немченко, когда они уже двигались к четырехэтажному дому со шпилями. Весь третий занимал барон Иннокентий Рогов, одинокий целитель. Раз уж она моя супруга. — Наглец! — засмеялся хаос Уговорил. Даже не вместо. Пусть выберет себе два дара. И правда, вам так лучше будет. Они поднялись по широким мраморным ступеням до апартаментов хаоса. Стихия открыл дверь и с иронией пригласил гостя пройти первым. Но едва адепт девяти стихий переступил порог, как вывалился в комнату Рика в особняке почтенных Шеми в городе Ровине, столице Миллита. — Вот так вот! — хмыкнул попаданец. Даже не попрощавшись, выкинул. Тут он обнаружил в кармане куртки свернутый лист бумаги. Достав и посмотрев в него, увидел написанный корявым детским подчерком перечень имеющихся на земле два магических даров. Конец одиннадцатой книги. Читал Владимир Князев.